Глава 33. Аврора. Ваша светлость. Совсем скоро ужин, а вы еще не готовы. Что я за слуга, коль не могу у своего милорда к нужному времени собрать? Услышала я укоризненный голос Сэма. Вы должны быть. И тут Сэм увидел меня. Захлопнул рот, щеки его прозавели, глаза бедолага, не знал, куда девать. Но он не стушевался, поклонился мне, сидящий в кровати Лиама, и произнес со всем достоинством. «Добрый вечер, госпожа Даль, прекрасно выглядите». Я поправила простыню, которая завернулась, хмыкнула, и ответила ему. «Думаешь? Так может, мне в таком виде отправиться на ужин? Думаю, все мужчины оценят мой наряд». «Пожалей несчастных», — с легкой угрозой в голосе проговорила Лиам. «Это будет их последний вечер, и все, что они увидят перед смертью моего разъярённого зверя». Я длинно вздохнула и произнесла. «И ты обречешь себя на ужасную участь, ведь останешься единственным мужчиной, и что тогда?» «Мне воевать за тебя совсем женским стадом?» Одной синтии хватает за глаза. «Мне ведь придется засучить рукава и каждый здесь открутить голову. Ужас! Дворец тонет в крови». Сэм издал какой-то крякающий звук, то ли поперхнулся воздухом, то ли хотел рассмеяться и проглотил смех, но усилием сохранил невозмутимость. Великолепная выдержка. А вот Лео удивленно моргнул и уставился на меня в немом изумлении. Но потом расплылся в мальчишской улыбке и сказал, «А ты кровожадна, моя Аврора!» Кокетливо пожала плечиком и промурлыкала. «Какая есть, зато твоя!» У и глаза засветились. Он словно стал выше, больше. Он вообще весь как-то изменился после нашей близости. Как будто внутренний свет включился, и теперь освещает его путь. «Я...» Начал он, но сам все испортил. «Милорд, госпожа, прошу простить, что вмешиваясь но ног к ужину, нельзя опаздывать. Его высочество посчитает ваше опоздание за личное оскорбление». Я скривилась и кивнула. Лям взъерошил волосы и повторил мой кивок. «Выйдя, Аврора соберется и...» «Сейчас же свалит к себе», — закончила заграфа. «Я хотел сказать, что тебе тоже нужны служанки», — подняла руку, призывая его замолчать. «Я сама решу, кто мне нужен для сборов, а кто нет, хорошо?» Он опустил плечи и произнес виновато. «Прости, моя родная, прости, но мы должны доиграть партию до самого финала». Покосилась на слугу и напомнила Сэму, что он должен выйти. «Извините», — поклонился дворецкий и покинул покой графа. Выбралась из плена простыне и подошла к Леому. Обняла мужчину, заслушала сбиение его сердца и прошептала. «Я тебе верю. И вместе мы сила». Он провел ладонями по моей спине, зарылся пальцами в мои волосы, склонился и поцеловал так жадно и сладко, что у меня ноги подкашиваться начали. Проклятый ужин. Послать бы его вместе с принцем куда подальше. Но это политика, этикет, дипломатия, мать их зангу. «Куда же без них?» «Если сейчас я не уйду, то мы точно не попадем на ужин вовремя». Выдохнула я и высвободилась из его объятий. Быстро оделась, волосы скрутила в пучок на затылке, расправила плечи, сделала серьезный вид и спросила у Леома. «Ну как? Не сильно видно, что я только что соблазнила волка и лишила его добродетели». Леом рассмеялся и сказал, что я неподражаема. На этой ноте я и покинула его покоя. «И мне несказанно повезло. Коридор был пуст. Видимо, всех созвали прислуживать на ужине. Лишь Сэм стоял у двери, снова мне поклонился и пожелал удачи. Я быстрее молнии умчалась к себе. Цветочек мой, лапочка, находился на месте. Никаких новых происшествий не случилось. Бардак, который я учинила, тоже никуда не делся. Одним словом, все было прекрасно. И этот факт должен был меня насторожить. Но разве, обретя крылья и устремившись ввысь, думаешь, что можешь не удержаться, упасть и разбиться? Я не думала. Я знала одно — «Я счастлива. Я любима и люблю». Через артефакт вызова слуг позвала трех служанок, чтобы помогли мне собраться. Сама пока приготовила то самое платье. Достала гарнитур, что одолжила у Фионы, и на всякий случай шелковый платок. Вдруг придется прикрыть шею. Туфельки-заколки косметику выложила и расставила на туалетном столике. Служанки постучались, и на мое разрешение войти вошли и опешили. Глаза сделали круглыми, как яичницы чтобы в их головах не рождали самые жуткие версии, поспешила объяснить хаос в покоях. Я потеряла кольцо вот это. Так перепугалась, что не найду его, и на страхе перевернула абсолютно все. Показала девушкам своё простецкое колечко, которое, естественно, я не теряла. Вы помните, по какой причине я устроила бардак. «Оно мне очень дорого. И, как видите, я очень активно его искала», проговорила тоном дурочки. Девушки маргнули, кивнули, «Сделай вид, что поверили. А может, и поверили». «И где оно было?» — спросила рыжеволосая пышечка, которая шустро собрала все подушки и вернула их по местам. Я указала пальчиком на кресло. Оно упало, когда примеряла другое кольцо, завалилось под сиденье кресла. «Ах, ну такое бывает!» — хихикнула рыжая. «Госпожа, не будем тратить время!» — произнесла строгая брюнетка. «Мы уберемся, когда вы уйдете на ужин». А сейчас нужно спешить, ужин скоро начнётся, вас нет. Хорошо вручая вам себя, позволила у белым рукам сделать из себя красотку. И, конечно, у них возникли вопросы по поводу моей шеи, но я лишь отмахнулась и сказала, что это от любви, и маскировать не нужно. Чуть прикрыть шелковым платком возможно, но не более того. И знаете что? Девушкам все удалось. Не только успели вовремя, но и создали шедевр. Платье само собой умопомрачительное. И сидела она на мне идеально. Открытые плечи, лив, подчеркивающий грудь, пышная юбка, платье благородного цвета граната. Моя выражительная улыбка. И я выглядела по-королевски роскошно. Кстати, гарнитур немного спрятал за сосу Совсем немного. Подол при каждом движении вспыхивал сверкающими, сияющими искрами. Изумительная, филигранная вышивка. Прическа получилась сложная, но элегантная. Макияж вечерний, яркий, но не попугайский. Вы очень красивая, госпожа!» — произнесла Рыженькая с искренним восхищением. «И платье ваше такое необыкновенное! Вас запомнит госпожа Даль!» — проговорила брюнетка. Из ее уст это прозвучало не как комплимент. «Все леди умрут от зависти. Во дворце иная мода, и ни у кого не будет такого платья. Вы точно будете выделяться и покорить всех своей красотой!» С улыбкой пропела третья служанка очаровательная русая девушка. «Спасибо, девушки», — улыбнулась и решила сделать небольшие подарки. «Подождите минутку», — попросила их, бросилась к своим сумкам. «Так, где-то здесь», — пробормотала я и нашла коробку с маленькими сувенирами, как раз для слуг приготовила. Достала три карманных зеркальца, украшенных керамическими цветами. Как вы могли догадаться, пионами. «Это вам от души». «И спасибо за красоту», — указала на свое лицо и волосы. Русые и взяли подарки, поблагодарили, а строгая брюнетка сомневалась. «Прошу вас, это не взятка, а просто подарок», настаивала я, и она сдалась. «Благодарю», — произнесла она сухой, даже рассматривать зеркало не стала. Убрала его в карман фартука и сказала. «Все, вам пора, а мы наведем порядок в ваших покоях». Покосилась на своего питомца и мысленно обратилась к нему. Попросила не трогать девушек, не пугать, не есть и вообще сделать вид, что он глухой, слепой, немой. «Мне сюрпризы не нужны». Тветочки два заметно качнул бутонами роз и послал мне ответ, что он все понял, что я могу не волноваться. Что ж, не пуха. Пожелала себе мысленно и распахнула двери. Застыла на месте так, как встретила взглядом с Гастоном. Он как раз занес руку для стука в двери. «Я к тебе час назад заходил, тебя не было», — проворчал он. «Где то была? Я весь дворец обошел». Вместо комплимента от тебя одни упреки. Скопировала его тон. «Идем. Чего застыл? Надеюсь, ты с дворец обнюхивал?» «Я тебе что, собака?» — оскорбился Гастон, который, к слову сказать, выглядел шикарно. Растарался для Синтии. Прям матча на выезде. «Ладно, проехали. Так что ты узнал, увидел, услышал?» Он предложил свою локоть, и я устроила на нем свою ручку. Мы направились на ужин. Проходя мимо комнаты Рема, я невольно улыбнулась. «Кстати, ты бесподобно соизволил Гастон сделать мне комплимент. Хмыкнула и ответила. «Спасибо». «А с твоей шеи что?» заметил он метку. «Ты не ответил на мой вопрос. Что ты узнал, увидел или услышал?» Произнесла с нажимом, подчеркивая тоном, что не желаю отвечать ему по поводу своей шеи. Гастон, к счастью, понял и не стал пытать меня. Думаю, он догадался, откуда засос и от кого. Он хмыкнул Пожал могучими плечами и сказал. «Дворец стоит на ушах. Все куда-то бегут, что-то разыскивает. Суета-сует, паника. Слуги орут на других слуг. Гости придворные паникуют. Никто ничего не знает. У всех шальные глаза, будто случился пожар. Аврора, дворцовая жизнь всегда такая беспокойная. Короче, ничего интересного. Боюсь, мой друг, дворцовая жизнь всегда убийственно беспокойна. А что Синтия? Ты с ней познакомился?» «Когда бы я успел, тем более в суете знакомиться гиблое дело. Нет, я сделаю это на ужине». «Хорошо. Флакончик с тобой?» «Со мной». Похлопал он по груди, видимо, во внутреннем кармашке. Но граф ведь сказал, что решит всё другим способом. Я кивнула. Все так, но если что-то пойдет не так, то у нас будет запасной изначальный план». «Ты так отчаянно за него борешься». Покосилась на мужчину и сказала... «Когда встречаешь своего человека, то за него будешь бороться всеми силами, Гастон. За Алиама стоит бороться». Мы прошли через огромный холл, со стен которого на нас смотрели изваяние мифических созданий. Поднявшись по лестнице, очутились перед парадной дверью, идущей в главную столовую дворца. Гастон все таки зря времени терял, хоть разузнал, куда нам идти. Леврейный слуга поклонился нам и произнес: «Все уже собрались». Вы успели, господин, госпожа. И распахнул перед нами двери. Мы вошли и ощутились в огромной столовой. Высокие стулья полукругом окружали большой стол, за которым возвышался трон для принца. Стол радовал глаз изысканными блюдами. У меня довольно громко заурчало в животе. Сервировка была шикарная. У каждого места рядом с тарелкой и бокалом табличка с именем гостя. Оторвала взгляд от стола Зал был полон более двух сотен разряженных гостей, и придворных собрались в назначенный час, чтобы отпраздновать помолвку Леома и Синтия. Последних, кстати, еще не было, как и его высочество. Ну вот. Нас торопили скорее-скорее, а по факту ждать придется. Все присутствующие с любопытством уставились на нашу парочку и зашептались. Гастон отвел меня к окну. Между гостей сновали лакея с подносами. Гастон поймал одного и взял два бокала. Один протянул мне. «За успех мероприятия», — сказал он тост и опрокинул в себя весь бокал. «Я лишь пригубила». Игристое вино было вкусным, но пить на пустой желудок — плохая идея. Счастье долго толкаться не пришлось. Лошатый призвал всех умолкнуть и назвал имена. «Его высочество, принц Ричард Первый с гостями!» «Графом Лемом Найтмером и леди Синтибелл!» Зал взорвался аплодисментами, а когда троица вошла, все опустились в поклоне.